Практика восьмая. Успокаивающие мысли. Начиная медитацию, мы принимаем любую комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник, например, позу сидя или лёжа. Корректируя позу, мы проверяем положение позвоночника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 И выдох. Затем мы порождаем благотворную мотивацию для этой практики. Вспоминаем о своих самых возвышенных устремлениях, относящихся к личному и глобальному уровню, о наших самых возвышенных желаниях в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта сессия медитации поспособствовала достижению всех этих целей и принесла глубинное и устойчивое благополучие нам и всем живым существам, а также миру, в котором мы живём. Переходя к основной части практики, мы позволяем своему телу покоиться в глубокой неподвижности. Выдох за выдохом отпускаем все виды намеренного физического движения. Мы позволяем себе покоиться неподвижно, подобно самому пространству, пребывать в совершенно привольном состоянии и, при этом, осознаём дыхание, которое движется в нашем теле. Дыхание, которое постепенно устраняет все виды физического напряжения и позволяет нам расслабиться ещё глубже. Затем мы напоминаем себе о том, что эта практика в первую очередь связана с поисками спокойствия, с укреплением нашей способности к расслаблению. Мы направляем внимание на самих себя как Личность, мысленно обращаемся к своему телу и своему уму и мягко говорим «спокойствие» или «Успокойтесь» или «Успокоение», как бы призывая свои тело и ум к более глубоким состояниям раскрепощенности. После этого мы некоторое время будем подсчитывать циклы своего дыхания, от 1 до 7. Один цикл из вдоха и выдоха — это единица. Таким образом мы дышим и постепенно считаем до тех пор, пока не дойдём до 7, а затем прекращаем счёт. Продолжаем просто расслабленно дышать. Затем мы дышим уже без подсчёта циклов. А пока наше тело продолжает дышать естественным образом и расслабляться, мы привносим в ум некие успокаивающие мысли, мысли, которые успокоили бы в данный момент нас лично. Мы можем представить, что находимся в умиротворённом, расслабляющем окружении, Видим прекрасные виды природы, или, например, находимся в объятиях близких людей. Можем представить себя в уютном, успокаивающем помещении, или представить, что мы медленно, расслабленно гуляем, наслаждаясь солнечным днём. Для всех нас эти сценарии будут глубоко личными. И потому в данном случае нам важно выбрать именно тот, который успокоил бы нас лично прямо сейчас. Этот сценарий мы и представляем как свою текущую реальность. Пока наше тело расслабленно покоится, на уровне воображения, со всей мощью своего воображения, мы погружаемся в этот умиротворяющий сценарий. Видим себя в этом окружении, переживаем соответствующие чувства и ощущения. Затем мы отпускаем все образы и какое-то время просто расслабленно покоимся. Наблюдаем за тактильными ощущениями, в особенности в мышцах лица, в кистях рук, в области стоп. Отпускаем любое напряжение в этих зонах с каждым последующим выдохом. Затем мы проверяем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Отмечаем общее телесное состояние, отмечаем своё настроение, свои эмоции. Напоминаем себе о том, что в любой момент — По ходу дня мы можем снова остановиться, отсчитать семь циклов дыхания, а затем подумать о чём-то успокаивающем. А затем мысленно посвящаем усилия от этой практики, от этой медитации достижению тех возвышенных устремлений, с которых мы начинали.